Трубы, трубы, товарищ притопнул ногой по мёрзлой земле. Такие трубы колённые, что, мамочка моя мама, он и прёт из-под земли то-то, то там. Может, слышали, под Новый год в Кронштате рвануло? Вы, пацаны, народ, вижу, серьёзный. Генподрядчика поймали, да и Все трое тотчас ощутили лишенную цвета и запах смерти, грозившую незаметно подобраться к ним из-под земли, и невольно отступили от дома на шаг или на два. Кулаки, нож, пистолет это было понятнее. Дасол же припомнил, что его отчим проверял сифонит или нет на кухне газовый кран. Зажигал спичку и водил ею в воздухе около крана, прислушиваясь, не трещит ли огонёк. Дасолу пришло в голову использовать методу приёмного родителя. Неведомый прибор, показывавший чёрт знает какую фигню, внушал смутное недоверие. А тут всё сразу ясно. Досол вытащил зажигалку. Эй, ай! Аваищик так и шарахнулся к своей ниве. Эй ты, поготь, я на 500 м отъеду и тогда, с богом. Досол замер в раздумье, а аваищик же косясно на него нажал кнопку маленькой рации. "Не, Димаович, Я на месте. Тут, слушай, свищет вовсю, прибор аж зашкаливает. Людей вывел. Долетел в ответ сквозь треск и шумы. Так точно. Ведущий вдруг накрыл микрофон гостью и кивнул в сторону дома. Кто там ещё? Скажите им, пускай ноги в руки. Да все здесь, буркнул Моржка. Машину когда ждать? закричал брат своему годовщику. Тёска решительно выдернул у него аппарат. Вы там, розетка. Что вообще происходит? Для начала его устало обматерили, попутно представившись заместителем начальника управления гасификации Поленоoblastи Александром Николаевичем Тёсслем. Потом Тёски Никитиде хоть и растолковывали, что завтра в программе время запросто могут показать очень интересный сюжет в разделе трагедий и катастроф с живописными кадрами большого огненного столба, отражающегося в Всестрорецком разливе. Мы Охрана тут, сиро вы объяснил тёзка, когда наконец сумел вставить словечко. Варя, не Варя, обсторони в дом, пустим, только когда начальник позволит. И протектировал номер базилиевской трубы. В ответ его снова обматерили в самых лучших традициях, добавив, что такую охрану надо вешать за определенное место. Посолились пустить хозяев дома по меру штрафами, велели ждать звонка и объявили конец связи. ГАЗОВЩИК забрал свою рацию и закинул её на сиденье машины. Ну, вы, пацаны, как ходите? А мне ещё 8 точек надо объехать. Потом оглянулся на собняк. Так вы всё что ли там выключили? Внутри. Всё, сказал Чёска. Да вроде всё, пожал плечами Тосол. Точно всё или вроде? рассвирепел Газовщик. Вы-то себя взлетите и в рай, а я, значит, из-за вас нанары садейсь. Парни переглянулись. Проверить бы, неуверенно начал Мошка. Неси, придержал его тёзка. Ему надо, сам пускай и идёт. У него он и противогаз есть. Для пленников, запертых в подвале, предшествующие события выглядели совсем по-другому. Вспыхнули неблагословенный зарёй прожекторы по углам, и над головами заскрипел открываемый люк. Они. Даша прижалась к Никитиной спине, её затрясло. Они. Это. Они. Никита не ответил, лишь дыхание яростно сепело и свистело в отбитых лёгких. Он медленно подобрал под себя ноги, пытаясь приподняться хотя бы на корточки. Позла вышла скособочной и неловкой, потому что пальцы на ногах остались не все, а те, что оставались, были поломлены, и браслет на перебитой руке не просто мешал встать, почти совсем не давал двигаться. Даша судорожно стягивала на себя куртку, чувствуя, как от страха и слабости накатывает дурнота. В подвал спустился кудрявой, глубокоглазой тёзка Никиты, которого надо сказать, тот своей единственной рукой задушил бы с особенным удовольствием, дай только случай. Даше, похоже, тоже было что припомнить красавчику. Никита слышал, как состучали у неё зубы, но тёзку в данный момент это на ней интересовало. Он принёс с собой гладкий деревянный шест, собираясь приступить к любимому развлечению. Никита никогда раньше не интересовался боевыми искусствами, и только здесь в подвале узнал, что такое шест может служить не только палкой для швабры, но и очень изощренным оружием. Конечно, любой палкой можно ударить, но там еще ткнуть, как копьем. Теско проделывал с своим шестом тысячу и один фокус.